Глава 28. Этери. Глубоко дышу, разворачиваюсь и толкаю злосчастную дверь, окунаясь в ледяные объятия улицы. Сегодня же поеду в офис строительной фирмы и оформлю ипотеку. Съеду отсюда от греха подальше и буду строить свою жизнь. Знали бы вы, как я ненавижу это слово. Как будто от меня что-то зависит. На автомате варю Дариночке кашу и поглядываю на часы. Перебираю скудный гардероб, гадая, что надеть. Останавливаю выбор на джинсах и шерстяной водолазки. У меня и выбора-то особого нет. Часть вещей находится в ресторане, другая часть осталась в квартире, где теперь обитает Яночка. Пока дочка досматривает сны, укладываю волосы и разбираю шкафы на кухне. Сердце наполняется теплом, От осознания, что Лев позаботился обо мне. Обеспечил запасом круп, макарон, специй, соли и сахара. И о содержимом холодильника не забыл. Продуктов мне хватит на неделю. Вот как в нем могут сочетаться внешняя холодность и забота. Что он за человек такой, этот Самойлов? При мысли, что придется еще раз идти в его дом, дрожат колени. Надо с этим что-то делать. И срочно. Хватаю телефон и звоню Нике. Она специалист высшего класса по поднятию настроения. Никуся, привет. А я... А мне... Господи! — Тыри, что ты там лепечешь? Говори уже, подруга. — Я сегодня развожусь, представляешь? Яночка подсобила, с кем-то там договорилась и... — Чудесно, просто замечательно! Тогда я заеду за тобой, ты не против? Вернее, грозный лев не будет против? — Ты как освоилась на новом месте? — Да, нормально все, Ника. А голос грустный. «Обижает тебя, достает?» «Нет, он... Он заботится и хорошо обращается, но...» «Терри, я уже еду. Кто посидит с Дариночкой?» «Его... невеста». Выдавливаю, чувствуя, как это проклятое слово ранит горло, как лезвие. «Мне приходится взять себя в руки...» И снова прийти в его дом. Сжать пальцы в жесткий кулак и постучаться в двери. Даринка улыбается папе и мажет равнодушным взглядом по тине, застывшей в дверях с глуповатой улыбкой. Чему она собирается учить мою дочь? Господи, разве об этом мне сейчас стоит думать? Пошли они все. Куда подальше? Моя жизнь, моя судьба, мое благосостояние, счастье, здоровье. Вот что важно. Три. Я могу тебя подвести. Неожиданно предлагает Лев. Подожди меня пять минут. Я. Не стоит, спасибо. Голос звучит непривычно холодно. За мной приехала подруга. Когда ты вернешься? я работаю до трех можем созвониться и я заберу тебя из лев борисович у меня есть дела в городе пожалуй освобожусь в пять или позже справитесь без меня похоже кристи не доставит огромное удовольствие посидеть с вашей дочерью подольше реплика звучит как издевка Замечаю, как на глазах бледнеют губы Тины, а ее подбородок начинает мелко подрагивать. Не нужен ей лев, и Даринка не нужна. Как Самойлов этого не видит? Мне отчаянно хочется взять его за подбородок и, что есть силы сжать, повернуть его голову и выкрикнуть «Посмотри на нее!» В ее глазах нет любви, там даже искры привязанности нет. Чего ты к ней привязался? Единственное, что там изредка проскальзывает, вожделение. А еще страсть к твоим деньгам и положению. Но я молчу. Прощаюсь сухо и выскальзываю из дома. Сажусь к Ничке в машину и только тогда выдыхаю. Три, ну, у тебя и вид, замечает подруга, разворачивая автомобиль. Как у побитой собаки! Я такая и есть. Не обращай внимания, Ника. Просто я. Мы поедем в строительную фирму. Сегодня выходит можно. Как это, не обращай? Я хочу, чтобы ты была счастлива, а не трепала себе нервы из-за всяких козлов. Может, мне поговорить с Самойловым? — С ума сошла? Он даже на Адама не ведется, а тут ты. Он вчера так сухо ему ответил. Адам приехал поговорить, а Лев он сказал, что ему не дружба с Авериным. Все, что его интересует — сохранность жилища и «Ты волнуешь льва куда больше, чем кажется», — улыбается Ника. «Представь картину. Он видит подъехавшую машину и понимает, что гость пожаловал к тебе. Вместо того, чтобы оставаться дома и равнодушно пялиться в телевизор, он прется к вам под видом...» «Он принес суши», — отвечаю хрипло. «Давай закроем тему, Ник. Я, напротив... Хочу отвлечься от мыслей, а не говорить о Самойлове. Тогда по пути в строительную фирму заедем в магазин. Купим тебе что-нибудь. Там денег на твоем счету закачаешься. Директор ресторана готов тебе в ноги кланяться за идею. Вернее, мне. Это все же я придумала. Кажется, сумма набралась на приличный первоначальный взнос по ипотеке. Довольно добавляет Ника. «И люди продолжают помогать, Терр. Мир не без добрых людей. И пишут, пишут. Реши свои проблемы с домом. Так что все честно. Ты купишь квартиру и пойдешь еще раз на эфир, чтобы отчитаться за потраченные деньги и поблагодарить благотворителей». На парковке возле ЗАГСа вижу замерзшую парочку, Яночка недовольно поджимает губы, завидев меня, а Вася, как раз он сейчас и являет собой образчик человека с видом побитой собаки. Он, а не я. «Привет, идемте скорее», бросив взгляд на экран смартфона, бросаю я. Покончим со всем этим. — Этари, мы можем поговорить? Вася касается моего локтя и вскидывает молящий виноватый взгляд. — Зачем это? — тоном работницы советской столовой произносит Яна. — Все разговоры при мне. Он хочет попросить прощения. Без слов понимаю я. Или попросить меня вернуться. Только мне теперь плевать. Поздно. Для некоторых вещей бывает слишком поздно, чтобы не говорили всякие умники. Я очень хочу стать свободной. Пожалуйста, идемте скорее. У меня есть любимый человек, и я хочу быть счастливой. И вам желаю счастья. Вася обреченно кивает и медленно, как агнец на закланье, идет ко входу в ЗАГС. Он похудел и выглядит неопрятно. Но ты сам сделал выбор, дорогой. Так к чему теперь сомнения? Освободи меня. Яна мельтешит перед глазами, бежит возле нас, суетливо переставляя ножками, в высоких сапогах. Влетает в кабинет, а потом самолично забирает паспорта из наших рук. Вот и все. Да здравствует свобода!